Глава восьмая. «Девять долларов и девяносто пять центов», — сказала Софи, протягивая два больших эспрессо, рогалик с корицей и очень щедрый кусок клубничного чизкейка Мэйзи. Чизкейк с корицей и карамелью был распродан уже через час после открытия, но Мэйзи, как и обещала, должна была принести еще. «Спасибо. Приятный акцент. Откуда ты? Из Лондона?» да Я люблю Лондон. Королевская семья, Букингемский дворец, Гарри Поттер, красные автобусы, черные такси. Все такое клевое. Мы были там прошлой осенью. Эй, Молли, эта девушка из Лондона. Софи улыбнулась. За последние два часа подобный диалог состоялся уже, наверное, раз десять. Молли, которую окликнул парень, оторвалась от куртки, которую как раз вешала на спингу стула. Нам ужасно понравился Лондон. Что ты здесь делаешь? Софи объяснила дружелюбной паре, что работает по обмену, и поболтала с ними еще несколько минут. Они сказали, что живут за углом, ремонтируют квартиру, и сегодня ездили кататься на велосипедах. Поболтать задержались не только Молли и ее парень Джим. По мере того, как тянулись утренние часы, София обнаружила, что ее все больше привлекают хипстеры Бруклина. Это место так отличалось от Лондона. В те несколько раз, когда она работала в Кейнесинг Кэти, кафе, которым владела ее подруга, Ей нравилось обслуживать офисных работников и туристов, но здесь было удивительное ощущение комьюнити. После бурных дней на Манхэттене Бруклин становился желанным противоядием от городского шума и ощущения маниакальной активности. Ведь в центре люди неслись словно с единственной целью – доказать, что должны быть где-то еще вчера. В подземке пассажиры старались ни с кем не встречаться взглядом. А тут были молодые семьи – модные, худощавые, подтянутые родители – которые предпочитали латы на супер обезжиренном молоке и заказывали особые суперменски здоровые капкейки для своих супервоспитанных детей, неизменно вооруженных iPad mini. Тут были модные молодые пары, некоторые в лайковых леггинсах и флисовых топах, которые явно пришли вознаградить себя после утренней пробежки ежедневным Капучино Беллы и Куки Комбо Спешл. А между ними россыпь других пар, которые, склонившись над газетами или ноутбуками, поглощали рогалики и черный кофе. Люди этой категории были обычно лет 30-35, одетые в джинсы, белые кроссовки и цветные футболки с логотипами марок, явно относившихся к верхней ценовой категории. Забавно, что то, какие места они выбрали, явно делило кондитерскую на отличающиеся друг от друга зоны. Спортивные парочки, как правило, сбивались в кучу и занимали минимум места за стоячими столиками или на высоких барных табуретах в передней части зала в то время как семьи занимали как можно больше пространства вокруг себя за столами, заполняя все вокруг пальто сумками, колясками и игрушками. Воскресные менеджеры, как окрестила их Софи, колонизировали диваны, но вежливо сдвигались, пуская на свою территорию других представителей своего племени. Судя по тому, сколь многие здоровались с Беллой по имени, когда она выглядывала из кухни, большинство были постоянными посетителями. В кондитерской царила уютная дружеская атмосфера. Точно визит сюда – Это неотъемлемая составляющая выходных. Обязательный пункт в еженедельной рутине. Никто как будто не спешил, и посетители счастливо болтали друг с другом, ожидая своей очереди. В субботние девочки Беллы, старшеклассницы Бет и Джина, ловко сновали между столами, собирая чашки и тарелки с юношеской грацией танцовщиц, а чаевые складывали в секретную банку у кассы. В первый час, пока Софи только осваивалась, они обе очень ей помогали. Ближе к одиннадцати атмосфера изменилась. Когда семьи и одержимые спортсмены разошлись, спустилась похмельная смена. В жажде сахара и двойного кофе. Перерыв на ланч Софи устроила себе на кухне у Беллы. «Ну, как дела?» «Хорошо. Я и подумать не могла, что тут такое ощущение комьюнити». «Что есть, то есть. У нас тут как большая деревня». Софи рассмеялась. «Я бы сказала, нью-йоркская ее разновидность». Белла улыбнулась в ответ. Но не настоящая английская Определенно нет. Но кое-что есть. Все выглядят такими, даже не знаю, позитивными. Оптимистичными, веселыми. Думаю, люди реагируют на свое окружение. Я специально старалась создать эту позитивную атмосферу. Софи посмотрела на надпись над стойкой, которая менялась ежедневно. Сегодня она гласила. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, у вас есть два варианта. Либо вернуться к своим грезам, либо встать и их воплотить. Выбор за вами. Проследив ее взгляд, Белла просияла. «Не только это. Возьми, например, моих девочек, Джину и Бет. Мне потребовалось несколько недель, чтобы найти подходящих людей для работы здесь. Я хочу, чтобы все были счастливы. Не будь ты такой, какая ты есть, я даже, если бы отчаянно нуждалась в помощи, тебя не попросила бы. А в результате у меня появился настоящий костяк завсегдатаев из окрестностей. В будние дни эти офисные работники, которые забегают за кофе и взять чего-нибудь перекусить на работу, Скажем, мои домашние батончики-мюсли. Есть еще старожилы, которые приходят после утренней прогулки. В перерыв на ланч приходит за рогаликами те, кто работает по соседству. А вскоре после полудня, сущий ветлам приходят мамочки с детьми за суперменски здоровыми капкейками. Я как раз думала об этом. А что в них? Фрукты и овощи. Кабачок и лимон, морковь и апельсин, тыква и яблоко. Дети понятия не имеют, что в них. Но мамы чувствуют себя лучше, когда кормят детей после школы здоровыми сладостями. «Гениально! Пожалуй, украду для журнала. Отличная получилась бы статья!» «Да ради бога! Научу тебя их печь!» В последние полчаса количество посетителей уменьшилось до минимума, и стеклянные полки приятно опустили. На дверь повесили табличку «Закрыто». И когда кто-то толкнул ее снаружи, Софья уже собралась крикнуть «Мы закрываемся!» Обернувшись, она увидела, что это был Уэс. «Привет, Софи! Уже закончили?» «Почти», — она указала на последний столик, где три человека болтали за остатками кофе. Все остальные столы были начисто вытерты, стулья аккуратно задвинуты, большая часть посуды вымыта, и только теперь Софи поняла, как у нее ноют ноги. «Я зашел узнать, не нужна ли вам помощь, и принести еще немного корицы и мускатного ореха. Белла сказала, что у нее кончаются». Он положил на стойку два больших бумажных пакета, из которых пахнуло пряностями. «Ммм, они пахнут великолепно. Вообще-то мне нужно купить кое-какие ингредиенты для рецепта на следующую неделю. У тебя имбирь есть?» «Есть ли у меня имбирь?» «Конечно есть, девочка. Заглянула бы как-нибудь». «Обязательно. Прости, что раньше этого не сделала. И я так не поблагодарила тебя, как следует, за розмарин. В тот вечер я была немного не в себе. Не бери в голову». И мне очень хотелось бы купить несколько пряных трав в горшках для балкона. Я и тут тебе помогу. Чего бы тебе хотелось? Базилик. Рассмеявшись, Уэс поправил ее произношение на американский лад. Базилик, базилик лимонный, базилик тайский сладкий, базилик коричневый, килиманджарский, генуэзский, мятолистый. А может, араратский? Ух ты! Софи попыталась и не смогла произнести привычное слово на американский лад. Уэс подмигнул ей. «Ты говоришь помидор? Я говорю томат». «Я бы не отказалась от тайского сладкого». «Любишь готовить?» Софи улыбнулась. «В последнее время я не готовила для себя, но думаю, что скоро это изменится». «Привет, Уэс». Белла поспешила выскочить из кухни, когда последние посетители вышли, весело помахав ему рукой. Метнувшись к двери, она поскорее ее заперла. «Мы почти закончили. Спасибо, Софи». Она повернулась к Уэссу. Она просто потрясающая. Софья развязала свой клетчатый фартук и прислонилась к стойке. «Как насчет того, что я приглашу тебя выпить?» «Вместо «спасибо». «Мне нужно ведро вина, а потом китайская еда на вынос. Я угощаю, если у тебя хватит сил». «Я и тебя, Уэсс, имею в виду, если хочешь». «Ты очень добра, но я уверен, что вам, дамы, есть о чем поговорить. Я уже ухожу. Увидимся завтра». «Ты мог бы зайти просто выпить», — сказала Белла. Уэс пожал плечами и, помахав рукой, направился к двери. Софи заметила задумчивое выражение в глазах Беллы. Когда-то смотрела, как он широким шагом скрывается за углом. «Ну что, выпьем?» «Звучит заманчиво», — сказала Софи. «Если только мне позволят сесть. Я привыкла готовить весь день на ногах на работе, но я не рассчитывала на такое, когда надевала утром вот эти». Она указала взглядом на любимые конверсы. «Мне тоже нужно сначала принять душ и переодеться. Постучу к тебе через 20 минут». «Договорились», — откликнулась Софи, прикидывая, что вполне будет готова через 20 минут. Ей пришлось по нраву, что Белла из тех людей, которые не теряют времени даром. Верная своему слову, Белла постучала ровно через 20 минут и выглядела свежей и яркой, в узких джинсах и красно-белой футболке в узкую полоску. Софи было так жарко, что она предпочла свое любимое легкое платье-футболку с цветочным рисунком на фоне рваных, бледно-голубых полос. Ей нравилось, какое оно английское. В нем она снова почувствовала себя собой. «Словами не передать, как я тебе благодарна», сказала Белла, взяв Софи под руку. И потянула за собой по запруженной улице. Вечер был мягким, кругом царила праздничная атмосфера. Они подошли к двери у закрашенной черной витрины, и Белла повела ее в комнату, которая, оказалась когда-то была гостиной. Сейчас помещение было заставлено деревянными скамьями и столами, но большинство из них пустовало. «Это место – тщательно охраняемая тайна». «Вижу», – сказала Софи, и ее слова эхом отдались в пустоте. «Пошли», – кивнув молчаливому бармену, который поприветствовал ее едва заметным кивком. Белла заказала бутылку вина и прихватила со стойки два бокала. Повела Софью вверх, по маленькой, тускло освещенной узкой лестнице. Дверь наверху лестницы выходила на широкую плоскую крышу. Они словно вышли на яркий свет из длинного темного туннеля. Крыша гудела от шума и болтовни. Все столики были заняты. Бородатые хипстеры сидели бок о бок с молодыми парами и группами девушек в топах на завязках и больших солнцезащитных очках. «Такого я не ожидала», — Софья огляделась по сторонам. «Тут круто, правда?» — гордо сказала Белла. — Мы об этом месте помалкиваем. Это как домашний бар. Она помахала парочке, которая сидела на другом конце террасы, поставила бокалы на единственный свободный столик и налила две очень щедрые порции. — Будем здоровы и спасибо тебе. — Нет, спасибо тебе, — откликнулась Софи. — Мне сегодня очень понравилось. — Тебе не следовало так говорить. Как я уже сказала, я намерена тебя использовать. Подай сигнал, если буду требовать слишком много. Они разом отпили по большому глотку. Холодное вино приятно прокатилось по горлу, и на мгновение Софи показалось, что жизнь налаживается. «Ты все еще собираешься завтра на прогулку с Тодом?» спросила Белла. Вид у нее стал встревоженный. «Что-то не так?» «Я просто предупреждаю тебя, чтобы ты не слишком надеялась. суббота сплошная вечеринка с уймой людей, с кем он водит знакомства. А они веселятся вовсю, богатенькие ребятишки с трастовыми фондами. Спасибо. Сомневаюсь, что у него что-то особенное на уме. Думаю, он просто решил проявить толику доброты. Она помолчала, вспомнив сцену в офисе. И малость вышла из себя, что кто-то презрительно отзывается о его любимом Бруклине. Своего рода соперничество. Это уже больше похоже на то, да? Быстро согласилась Белла, сделала глубокий вдох, а после добавила: "Хотя не пойми меня неправильно, тот добрый. Он мой двоюродный брат. Я люблю его." «Ему пришлось нелегко, но не... не спутай его доброту с чем-то другим. Он чудесный или, скорее, может быть чудесным. Но делай, что хочешь, только не совершай ошибку, не влюбляйся в него. Я слишком часто такое видела. Девушки вечно в него влюбляются, но любовь его не интересует. За меня не беспокойся», — Софья откинулась на спинку стула. «Я уже однажды обожглась и еще долго в себя не приду». «А, то-то я думала. У тебя такой вид, будто вся душа изранена. Время от времени ты словно бы отключаешься, тебя словно и нет в комнате». «Вот черт, а я-то думала, что хорошо умею такое прятать». Болезненный был разрыв. Вроде того, Софья отвела взгляд на розовые бокалы там, где солнце уже клонилось к закату, и стала внимательно изучать силуэты крыш. «И ты не готова об этом говорить?» – заметила, как всегда, откровенная Белла. «Извини». С безмолвным извинением она встретилась с былой взглядом. «Не волнуйся, дорогая, я понимаю. Такая беда с мужчинами, да? Хотя в моем случае не мужчина причинил мне боль, а скорее проблема безответной любви». «О, это звучит... печально». Или чертовски раздражает. «Ты понимаешь, что все верно, но он такой тупоголовый, не может или не хочет видеть. Мне правда нужно двигаться дальше, найти кого-нибудь другого, но это трудно». Когда все время видишь его, все время думаешь, что может быть... Уэс?» Белла бухнула кулаком по деревянному столу. «О, черт, неужели это так очевидно?» Софи постаралась спрятать улыбку. «Тогда ты вроде как себя выдала, но я удивилась, когда ты пригласила его с нами выпить». А он наотрез отказался. «Может быть, он не хотел мешать?» Белла посмотрела на нее строго. «Неужели? Я на такое не куплюсь». Будь он заинтересован, сомневаюсь, что он беспокоился бы о том, как бы не оказаться третьим лишним. Но иногда кажется, зачем прибежал помогать, как только у меня в кондитерской зоопарке? Он рыцарь в сияющих доспехах, всякий раз, когда он мне нужен. Он не обязан этого делать, вот этого я не понимаю. Как будто от него веет жаром и холодом разом. Иногда мне кажется, что он, возможно, заинтересован, а минуту спустя, что я все себе навоображала. Он встречается с кем-то еще? Насколько мне известно, нет. Будет и так, я тут же сдала бы назад. Он никогда ни о ком не упоминал. Я почти уверена, что он не гей. «Ну, это плюс», — сказала Софи, смеясь над неожиданно мрачной миной Беллы. «Это ты мне говоришь. Моя школьная любовь. Я безответно была в него влюблена все старшие классы. Заявила о своей ориентацией вскоре после того, как мы закончили школу. Я была в отчаянии». «Ах, печалька». «Еще бы!» «Ну, я не думаю, что Уэс гей». Он упоминал прошлых подружек. Впрочем, это не показатель. «Ты всегда можешь действовать в лоб и пригласить его на свидание?» Белла бросила на нее очень острый взгляд. «Думаешь, я не пробовала? Хотя, если быть честной, мне, возможно, придется поискать окольные пути. Собственно, до откровенного приглашения на свидание я пока не дошла». «А ты бы так поступила?» Расширив от ужаса глаза, Софи покачала головой. «Ни за что!» Мне никогда не хватило бы смелости, но у тебя... У тебя есть эта важная нью-йоркская прямота. Ты так думаешь? Я все равно не смогла бы. Какой бы храбрая я ни была на глазах, до такого я еще не дошла. Как я перенесу, если он не откажет? А что, если он согласится?» Сказала Софи. И маленький лучик солнца в ней наконец-то взял свое. Он дремал так долго, что ощущение было такое, будто она примеряет новые крылья. А что, если скажет «нет»? «Эй, а куда подевались все эти позитивные флюиды, за которыми ты так гонишься в кондитерской? Если бы ты его пригласила, то хотя бы знала, что к чему. Что самое худшее, что может случиться? Что самое лучшее, что может случиться?» «Самое худшее, ты переживешь и двинешься дальше. Какое-то время будет сложно. Но подумай, что если случится самое лучшее?» «Уэс согласится. Ты пойдешь на свидание. Разве это не замечательно?» Ты никогда не узнаешь, если не спросишь. По крайней мере, тогда ты будешь знать наверняка. Господи, ты что, дитя любви Полианы или что? Или что? Я научилась этому давным-давно. Ты сама можешь выбирать, как относиться к тем или иным вещам. Ты можешь выбрать печаль. Ты можешь выбрать не обращать на что-то внимания. Софья осеклась, а потом тихонько вздохнула. И я очень-очень плохо умею следовать своим собственным советам. Ты не слишком мудренно выбираешь. «Я вообще не выбирала», — решительно заявила Софи. «Но есть один парень на работе». «Ну же, расскажи». Он пригласил меня на ужин. «И что?» «Не знаю. После... я не уверена». «Девочка, ты должна вернуться в седло. Что тебе терять?» а, «Прошу прощения», — Белла одарила ее озорной улыбкой. «Я отлично умею указывать другим, что делать». «Ладно», — сказала Софи, внезапно расправляя плечи. Пойду ужинать с Полом, если ты пригласишь на свидание Уэса».